Глава 17. Норк, видимо, привык решать все свои проблемы сразу, не откладывая в долгий ящик. Вот и с нами он тянуть не стал, тем более что шанс осуществить его месть мы ему предоставили. Найдя глухую систему на границе содружества, мы в тот же день после сходника прыгнули туда, а потом спокойно слили наше местоположение посредникам. Судя по тому, что приглашение на работу с мусорщиками все шесть банд-контрабандистов получали от одного и того же лица, работал он со всеми, в том числе и с Норгом. Заодно и надежность посредника проверить стоило. Ведь я ему специально заплатил, чтобы он нас слил. Станция заняла наиболее выгодную позицию, включила силовое поле и маскировочные поля и приготовилась к бою. Норг себя ждать не заставил. Прошло совсем немного времени, как один за другим в звездную систему, которой предстояло стать полем боя между двумя бандитскими группировками, вошли четыре крейсера-контрабандиста. Мы их ждали, и появление в системе новых кораблей не пропустили, несмотря на то, что прыгали наши противники, включив маскировочные поля. После прыжка они были некоторое время видимы всем сканерам станции, и вскоре на мой имплантат пришла вся собранная эскином информация. Ну что сказать, развалюхами эти кораблики, конечно, не назвать, но и на новейшие патрульные крейсера того же «Содружества» или «Базиса» они не были похожи. Очевидно, Норк купил или нашел списанные корпуса, а потом дорабатывал их так, как ему его больная фантазия подсказала. На полноценные боевые корабли не тянут. Да и вообще, патрульный крейсер разительно отличается от эскадренного или рейдера, как породистая лошадь от пони. Для чего патрульный нужен? Да для охраны границ, борьбы с такими контрабандистами, как я, досмотра и тому подобных дел. Учитывая, что патрульные непрерывно работают на износ, их много и они почти не заходят в доки, корабль должен быть дешевым, неприхотливым и самое главное, его не должно быть жалко терять. А потери неизбежны. Что будет, если враг решит напасть? Патрульные должны обнаружить противника, если таковой появится, и продержаться достаточно долго, чтобы успеть передать об этом сообщение основному флоту. Вот и все. По факту они рассчитаны на выживание всего-то в несколько минут. Как и все пограничники, они погибнут первыми, если враг придет с серьезными силами. Смертники, одним словом. От того патрульные крейсера и не отличаются особой мощью, они расходный материал. Видимо, эти крейсера, что использовал для своего промысла Норк, свое отслужили по полной программе или были неудачные конструкции, раз от них избавились бывшие хозяева. А это, учитывая то, как строят корабли в галактике и сколько они могут прослужить, говорило о многом. Все четыре крейсера Норга были оборудованы маскировочными полями, явно для этих кораблей не предназначенными. Такие на легкие разведчики ставят, а не на крейсера. В движении любой из кораблей Норга оставлял едва видимый, но все же четкий след, и только если замирал на месте, терялся на фоне космоса. Для того, чтобы обмануть гражданское судно или устаревшие пограничные датчики слежения на границах нейтральной зоны между базисом и Содружеством, Эта маскировка еще сгодится, а вот на рубежах той же конфедерации будет полностью бесполезна, да и при встрече с боевым кораблем не поможет. Колонисты, которые успешно ведут войну с метрополией, ревностно оберегают свои территории, не жалея средств на охранные системы. Оттого нелегальный поток товаров и мигрантов на их территории почти отсутствует, а если и есть, то очень в мизерных количествах. Вооруженные корабли Норга тоже были разномастно. На двух стояли вполне привычные энергетические орудия, как раз для этих крейсеров и предназначенные. Один был просто утыкан орудиями малого калибра, но ну и последний, очевидно, флагманский. Нес на себе две орудийные башни, орудий покрупнее. Я с удивлением узнал, что в них планетарные комплексы противокосмической обороны производства Содружества. Именно из таких сбивают десантные корабли и уничтожают ударные станции, ставшие на орбиту атакуемой планеты. Несомненно, это самый опасный противник. Вот только не предназначены эти пушки для космоса. Их система наведения и управления стрельбой работают только когда орудие неподвижно. Будь у меня такой корабль, я использовал бы его только как неподвижную огневую точку, поддерживая атаку остальных крейсеров. И судя по маневрам и перестроению эскадры Норга, он так и собирается сделать. Этот корабль остался на месте выхода из прыжка, а остальные три рассыпались в разные стороны, очевидно приступив к поиску моей станции. Нас противник еще не увидел. «По флагману работаем в первую очередь», — отдал я первую команду в бою. «Нельзя ему дать остановиться и прицелиться. Сразу орудиями главного калибра крепости работаем». «Да нет у них шансов». Информацию от Искина изучал не один я. Сейчас мне на имплантат пришло сообщение от Зага. «Только если они на таран не пойдут, как когда-то мы сделали. Да и в этом случае им ничего не светит. Эти старички – не бронированный десантный корабль. Удара им не выдержать». «Булки не расслабляем?» Не разделил я оптимизма старого друга. «С помощью орудий, установленных на флагмане, они вполне могут продавить наше поле». Сносим флагмана. В расход его. Остальным орудием станции гасить силовые поля других крейсеров, но сами корабли не расстреливать. Огонь прекращать после уничтожения щита. Как только покончим с флагманом, передаем ультиматум на сдачу. Первого, кто попытается сбежать, разбираем на запасные части, чтобы остальным неповадно было. Нам нужен хотя бы один корабль в неповрежденном состоянии, желательно в стандартной комплектации. Но лучше, если все три сдадутся. Знаете что? А проведем-ка мы показательные выступления, ребята. Так, чтобы все впечатлились. Операторы, передаются ли указания всем орудиям главного калибра стрелять залпом? Принято. Доклады о том, что мой приказ услышали, стали тут же приходить на мой имплантат от операторов орудийных систем. Первый выстрел в этом бою сделали все-таки мы. Едва флагман контрабандистов замер на месте, как Карская крепость произвела залп, причем залп одновременно из всех орудий. На обзорном экране, который я включил в рубке, было хорошо видно, как вначале погасло маскировочное поле крейсера, и он появился во всей красе, потом вспыхнул силовой щит, а потом корабль попросту исчез, приняв на свой корпус несколько зарядов, которых даже современному линкору хватило бы с лихвой. На уничтожение первого крейсера мы потратили несколько секунд и уйму энергии, которой хватило бы, чтобы зажечь маленькое солнце. У меня аж мурашки по спине побежали. А ведь в бою с Карсами мой Мститель тоже на прицеле у крепости висел. Хорошо, что Карсам нужно было захватить нас относительно целыми, а не уничтожить. Мстителю такой удар тоже не выдержать. Перезарядка. До готовности следующего залпа пять минут. Операторы орудий Карской крепости выбыли из строя. Монстры, которые сейчас стреляли, потребляют слишком много энергии. Чтобы накопить ее на новый выстрел, требуется время. Три оставшихся крейсера немедленно открыли огонь. Они хаотично метались по системе, действуя каждый сам по себе. Никто не пытался организовать грамотную атаку, действовать вместе, совершать какие-то сложные маневры. Они просто полили в станцию без разбора. А может, эта тактика у них была такая? Ну, типа, маневрировать и садить наше поле. Если так, то глупее я ничего не видел. Уже после первых выстрелов они должны были понять, что с нами им не справиться. Мои парни отвечали, при этом сосредотачивая огонь на каком-нибудь одном корабле и быстро избавляя его от щита. Как только крейсер становился беззащитным, его тут же бросали, давая время перепуганному экипажу на просушку и смену трусов, и занимались следующим. И так раз за разом. Я беспокойно посмотрел на шкалу силового поля станции и облегченно улыбнулся. Наш щит успевал восстанавливаться быстрее, чем его просаживали залпы контрабандистов. В очередной раз, мысленно воздав хвалу карским инженерам, Я решил, что пора уже поговорить с нападавшими. «Ну что, граждане бандиты, попались?» «Хватит суетиться. Глушим двигатели, отключаем щиты и лапы в гору. Предлагаю сдаться. Со своей стороны обещаю, что никто не пострадает, если будет вести себя разумно. Погрузим в гиперсон и высадим на ближайшей пригодной для жизни планете. Все живы останутся. Пытаться уходить в прыжок не советую. Любой, кто попытается сбежать – тут же присоединиться к тем покойникам, что хотели в нас из больших пушек пострелять. Я вас пока жалел, но не стоит испытывать мое терпение. «Димон!» – прозвучало как демон, а еще напомнило полный отчаяние крик актера одного известного фильма. Я усмехнулся. Придет же такое в голову. А голос-то знакомый. «Нифига себе! Это получается, что Норк не на флагмане был?» «Ты специально нас сюда заманил? Эта станция не та, что была у предыдущего капитана!» «Ты живой еще, Норк?» – удивил. Я и правда удивился. «А ты ни капли не поумнел с нашей последней встречи. Все такие же тупые вопросы задаешь». «Конечно, заманил. Ну так что, сдаваться будем или как?» «Да пошел ты!» – Норк отключился. «Ну-ну, твой выбор». Один из крейсеров после нашего разговора тут же развернулся, прекратил стрелять и пошел на разгон. Остальные два корабля продолжали бессмысленную суету, но в их действиях появилась хоть какая-то осмысленность. Они прикрывают отход своего главаря. «Дурак ты, Норк, от пули не убежать?» – покачал я головой. «Огонь по беглецу. После отключения щитов постарайтесь ему двигатели повредить. Не надо его до конца добивать». Операторам боевых систем два раза повторять не пришлось. Уходящий по прямой в разгон для прыжка крейсер был отличной мишенью. Два оставшихся крейсера противника пытались прикрыть своими щитами корабль Норга, только вот и станция пришла в движение. Я маневрировал так, чтобы как можно больше орудий смогли стрелять по выбранной цели. Норг не успел, хотя был уже близок к спасению. Несмотря на усилия прикрывающих кораблей, крейсер главаря контрабандистов получал залп за залпом и вскоре лишился щита, а затем и закрутился в неуправляемом дрейфе, по инерции удаляясь от места боя. Какие повреждения получил крейсер, было пока непонятно, но то, что он уже не в состоянии избежать, было ясно как божий день. «Это было последнее предупреждение, падлы!» – выходка Норга вывела меня из себя. «Кто не погасит поле и не ляжет в дрейф, будет уничтожен. Даю вам всего минуту, уроды!» Я уже начал переживать, что придется калечить и другие корабли, но, лишившись главаря, остальные контрабандисты все же сделали правильный выбор. Один за другим, оба оставшихся крейсера прекратили огонь, погасили поля и замерли на месте. «Так, ребятишки, у вас первая боевая операция». Я сидел в рубке, но мне не нужно было видеть каждого из бойцов призовых партий, которые грузились сейчас в абордажные боты. У бойцов стоят имплантаты, так что слышали они меня все как один. А для того, чтобы провожать бойцов лично, нужно было тратить время, которого у меня не было. Нужно было как можно скорее взять под контроль два уцелевших крейсера». Сейчас противник прекратил сопротивление, но это не значит, что при подходе ботов он не попытается вас сбить. Мы вас, конечно, прикроем, больше одного залпа у противника сделать не получится. Только вам и его одного хватит. Не расслабляться, идти как на полноценный абордаж, маневрировать как в бою. Знаю, что это тяжело, но лучше перестраховаться. При подходе к борту, особенно при открытии шлюзовых камер, быть начеку. Бывали случаи захвата абордажных ботов. Потом такой бот уже с новым экипажем возвращается на матку, как троянский конь, и уже ее берут на абордаж. Гасит любое сопротивление и неповиновение жестко, Разрешаю пускать в расход любого, кто хоть косо взглянет. Напоминаю, что первая ваша цель – это извлечь Искин из Цитадели. Именно он контролирует антиобордажные средства корабля и силовую установку. Потом весь экипаж ведете к креокапсулам и погружаете в сон, выставляете посты во всех ключевых местах. Никого не слушать, даже не разговаривайте с ними. Разбираться, кто там и что будем потом. У меня все. Командирам партии приступить к выполнению задачи. Четыре абордажных бота через минуту покинули станцию. Разделившись по двое, каждая из групп отправилась к своему призу. Я невольно залюбовался работой своих парней. Не жалеют ни себя, ни машины. Все, как мы их учили. Бешеные маневры, двигаются рывками, сбивая прицел. Непрерывным потоком отстреливают ловушки и обманки. Сейчас внутри этих абордажных корабликов творится сущий ад. Такие перегрузки без специальных систем и медицинских препаратов не выдержать. Мне вспомнилось, как шли на абордаж Карской крепости бойцы бывшего капитана. Небо и земля по сравнению с моими. Те парни, земляем стекловатой, не собирались мучить себя. Они тупо летели вперед, и если бы не Заг, ни один бы из них не добрался до крепости. Никто так и не атаковал мой десант. Все четыре бота без происшествий добрались до своей цели и пристыковались к сдавшимся кораблям. А буквально спустя полчаса от командиров обоих групп, которыми я назначил Киру и Зага, Пришел и доклад о взятии под контроль всех систем захваченных крейсеров и пленении экипажа. Я облегченно вздохнул. Получилось, хотя без стрельбы и жертв все же не обошлось. Что там у вас? Разглядывая на экране Киру в боевом скафандре, покрытом подпалинами и потеками гермогеля, я с трудом сдержался, чтобы выглядеть спокойным и не показать своих эмоций. Экипаж сдался, нас впустили без проблем. Кира просто кипела от ярости. «И предупредили, что в трюме есть еще люди, мол, там штурмовая группа, которую готовили к абордажу нашей станции. Но никто мне не сказал, что там почти целая рота наемников, готовых к бою. Разреши, я капитана в расход пущу». «Заткнись и докладывай дальше». На армейском языке я вежливо попросил мою девушку не отвлекаться от сути рассказа. «А что дальше? Едва открыли шлюз в трюм, пальба началась. Два щитовых в минус. Если бы не они, у нас бы полотряда положили». Кира пнула переборку, и на ней образовалась огромная вмятина. «Парни стояли до последнего, пока мы не забросали трюм гранатами, открывалками и не заблокировали его к чертям собачьим. Вместе со щитовыми заблокировали. Потом я вышла с этими падлами на связь и пригрозила, что если не сдадутся, то мы на штурм не пойдем. А просто расстреляем крейсер вместе с ними. И чё? Что мне и всё из тебя клещами рвать приходится? И всё, сдались, твари. Щитовые наглухо. Верить в то, что в первом же бою отряд понес безвозвратные потери, не хотелось. Не знаю. Кира уже бронированным кулаком добавила повреждений в многострадальной переборки. Покромсали их знатно почти в фарш. Мы их в аварийные капсулы запихали, по частям. «В бот их и на станцию, срочно!» Я отключился от Киры и вызвал на связь Габура. «Медицина, сейчас к тебе наших парней привезут. Бросай все и занимайся только ими. Делай, что хочешь, но они должны выжить. Понял меня?» «Понял, капитан. Инфоблок от аварийных капсул я уже получил». Габур был предельно собран и серьезен. «Сделаю все, что смогу». «Извини, отключусь. Нужно подготовить капсулы. Там придется вручную». Габур не договорил последнюю фразу и отключился. «Я немного посидел, переводя дух. Надеюсь, парни выживут. Они настоящие герои. Если бы не они, потерь было бы в разы больше. Если Габур не обрадовал меня сразу, то шансы на воскрешение парней из мертвых все же есть. Не тот человек наш медик, чтобы жалеть чьи-либо чувства». Если бы не было бы шансов, он бы так и сказал. Ладно, пока не будем об этом думать. Нужно завершать этот бой, расслабляться рано. Возможно, эти потери будут и не последними, ведь нам еще предстоит абордаж поврежденного крейсера, на котором пытался сбежать Норк.